Глава двадцать восьмая Запретный плод Наступившее долгожданное утро обещало стать для кукольника особенным. Вызванные постановкой новой трои благоприятные обстоятельства сулили неожиданные, но столь долгожданные перемены в его жизни, что Сальватор начинал полагаться на милосердие судьбы. Напрасно глупцы не верят в счастливые совпадения. Не с легкой ли руки фортуны, счастливцы превозмогают привратности жизни, избегают заслуженной кары, а то и вовсе дурачат смерть. По непостижимой божественной прихоти, не прикладывая усилий и не заслуживая подобного дара, избранники в одночасье получают богатство и славу только для того, чтобы долгие годы безмятежно наслаждаться своей удачей. Спросите любого грошового торговца или самого захудалого карточного игрока, он охотно поклянется своей душою в том, что видывал подобного счастливца или доподлинно знает такую историю. Сегодня кукольник должен был встретиться с той, ради которой не умер в пожаре, беспрепятственно прошел через сожженную Москву и не был убит бесчисленными ордами мародеров, пришедших со всей Европе пировать на скорбных останках Третьего Рима. Он часто задавался вопросом, как могла возникнуть любовь между бродягой, не имеющим даже собственного имени, и юной аристократкой, выросшей на попечении могущественного вельможи. В тягостные минуты сомнений кукольник представлял себя в глазах своей возлюбленной чем-то вроде ожившей иллюстрации из модных книг, которыми теперь поголовно увлекались молодые девушки. Правда, романтический герой даже не мог бы предположить, как подчас грязна и безобразна жизнь, как она вопиюще несправедлива Зато он, тертый судьбой скиталец, познал эту правду на собственной шкуре и мог сказать наверняка, что даже самые искренние авторы никогда об этом не проронят ни слова, что книги имеют обыкновение так же лгать, как и люди, которые их пишут. Так думал кукольник в минуту отчаяния, но всей душой не верил своей выстраданной мудрости. Томительные часы ожидания никак не хотели заканчиваться. И чтобы хоть как-то скоротать время, Сальватор решил осмотреть Кремль. Во всяком случае, где это дозволялось. На его просьбу прогуляться по Кремлю, распоряжавшийся подготовкой к театрализованному действу адъютант Мажу, недоуменно пожал плечами, но подписал какую-то бумагу и, выделив солдата в сопровождение, разрешил осмотреть соборы да пройтись возле ближайших кремлевских башен. Обожженный, отстранившийся от происходящего кханалии, белый Кремль напоминал ему впавшего в забытье человека на смертном одре. Его лик был отрешенным от суеты, словно умирающий подводил под прожитыми днями черту и готовился ее переступить. Сброшенные со звонниц колокола были расколоты, а в их опустевших проемах истошно выли ветра, да зловеще чидили головешки, непонятно для чего разжигаемых по ночам костров. Вокруг соборов оживленно граяли солдаты старой гвардии, а над их головами в небе безостановочно выписывало круги несмолкающее воронье. Несмотря на зримые следы запустения и разрухи, кукольника восхитила простая и невычурная величественность архитектуры внутреннего града, столь несхожая с напыщенной пестротой прежней Москвы. Удивило и поразительное сходство кремлевских стен и башен замком Сфорца в Милане и твердыней Скалегера в Вероне. Здесь, несмотря на пристроенные позли шатры, В каждой детали чувствовалось дыхание вечности, а походившие на ласточки хвост зубчатые стены немедленно напомнили о вековой борьбе гвельфов и гибелинов, среди которых вырос и явился миру гений Данте. Стоя посреди захламленной, забитой французскими обозами и биваками древней твердыни, кукольник с особенной ясностью ощутил что имя «Третий Рим» относится вовсе не к Москве, а исключительно к самому Кремлю, впитавшему ясность и величие вечного города, Рима изначального. Возможно, из-за переживаний и мучений, постигших кукольников в последние дни, голова его закружилась, и все окружающее понеслось в неудержимом движении увлекая в этом неведомом круговороте ни о чем не догадывавшихся французов, смешивая лица и мундиры с окружающим их награбленным скарбом и разбросанным барахлом. В какой-то миг кукольнику почудилось, что разверзаются земля и небеса, обнажая скрытые пути мироздания. Зачарованно стоя посреди Кремля и не обращая внимания на злобные замечания своего сопроводителя, всем своим существом кукольник осознал, что здесь расположились врата, отделяющие насущный мир от высот рая и бездны ада. Только теперь Сальватор ясно осознал, насколько нелепой и мелкой была попытка Лисуэра представить Кремль в обличии повержены трои. Нечеловеческой силой и не здешней властью некогда здесь завязан вселенский узел, рассечь который будет по силам лишь неземной десницы. Очнувшись от видения, кукольник догадался, что время приспело, предстоящие события потребуют от него «Быть внимательным и собранным». Нет, он больше не совершит ошибки, подобно той глупости с растопченным и не доверит свое счастье никому. Он знал, что должен воспользоваться предоставленным судьбой случаем и, встретив ее, немедленно бежать, спасая свою любовь. В том, что Мария согласится бежать вместе с ним куда угодно, хотя бы и на край мира, Теперь кукольник даже не сомневался. В своих мечтах Сальвадор представлял утопающий в цветущем саде маленький домик на берегу моря, вокруг которого развешаны рыбацкие сети и снасти, а рядом, в глубине цветущего сада, ее. Что будет происходить в этом чудесном домике, увитом плещом и хмелем, кукольник представить не мог. Но и этой заманчивой мечты было вполне достаточно, чтобы рискнуть всем, что у него оставалось в жизни».